Третье. У народов существует идиотская привычка приписывать королям свои собственные подвиги. Они сражаются. Кому достается слава? Королю. Они платят деньги. Кто на эти деньги роскошествует? Король. И народу нравится, что его король так богат. Король собирает с бедняков икю, а возвращает им лиар. Как он щедр! Колос служит пьедесталом и любуется стоящим на нем пигмеем. Какой великий карапузик! Он забрался ко мне на спину. У карлика есть прекрасная возможность стать выше гиганта, стоит лишь вскарабкаться к нему на плечи. Удивительно, что исполин это позволяет, но то, что он еще и восхищается величием карлика, просто глупо. Человечество очень наивно. Конная статуя — воздвигаемая только в честь королей, прекрасный символ монархии. Конь — это народ. Но только конь этот постепенно видоизменяется. Вначале это осел, но в конце концов он становится львом. Тогда он сбрасывает всадника, и Англия переживает 1642 год, а Франция — 1789 год. Случается, что лев и пожирает всадника — Тогда в Англии происходят события 1649 года, во Франции 1793 года. Трудно поверить, чтобы лев мог снова стать ослом, однако иногда это бывает. Так случилось в Англии. Впав в монархическое идолопоклонство, народ снова стал вьючным животным. Королева Анна, как мы уже сказали, была популярна. Что же она делала для этого? Ничего. Ничего не делать. Вот все, что требуется от короля Англии. За этот труд он получает 30 миллионов в год. Англия, имевшая при Елизавете только 30 военных судов и при Иакове II 36, в 1705 году насчитывала их 150. У англичан было три армии, 5000 человек в Каталонии, 10 тысяч в Португалии 50 тысяч во Фландрии. Кроме того, она платила 40 миллионов в год монархической и дипломатической Европе, этой публичной девке, которую всегда содержала Англия на деньги народа. Когда парламент ватировал патриотический заем в 34 миллиона, дававший пожизненную ренту, казначейство осаждали охотники подписаться на него. Англия послала одну эскадру в Восточную Индию, Другую, во главе с адмиралом Ликом, к берегам Испании, не считая запасной флотилии и четырехсот парусных судов, находившихся под командой адмирала Шоуэлла. Англия только что присоединила к себе Шотландию. Это было в период между Гохштетом и Рамилией, когда первая победа дала возможность предвидеть вторую. Под Гохштетом Англия окружила и взяла в плен семь батальонов и четыре драгунских полка – отобрала сто территорию французов в замешательстве оступивших от Дуная к Рейну. Англия протягивала руку к Сардинии и к Балиарским островам. Она с триумфом вела в свои порты десять испанских линейных кораблей и множество груженных золотом галеонов. Гудзонов залив и пролив были почти брошены Людовиком XIV. Чувствовалось, что он так же легко расстанется с Акадией и с островами Святого Христофора, и с новой землей, и будет счастлив, если Англия снисходительно разрешит Франции ловить треску у Бритонского мыса. Англия готовилась принудить французского короля совершить позорный поступок, самому разрушить укрепление Дюнкерка. А покуда она завладела Гибралтаром и намеревалась завладеть Барселоной, сколько великих деяний! Как было не восторгаться королевой Анной, соблаговоливший жить в такое время. В некотором отношении царствование Анны представляется осколком царствования Людовика XIV. Анна, которую случай, называемый историей, сделал современницей этого короля, имела с ним некое довольно слабое сходство, была его бледным подобием. Подобно Людовику XIV, она играла в «Великое царствование», У нее были свои памятники, свое искусство, свои победы, свои полководцы, свои писатели и свои личные средства, из которых она выдавала пенсии знаменитостям, своя галерея произведений искусств. У нее тоже был пышный двор и свита, собственный этикет и собственный марш. Двор этот был воспроизведением в миниатюре всех великих людей Версаля и в оригинале не очень-то великих. В некотором роде обман зрения – Но прибавьте к этому гимн «Боже, спаси королеву», музыка которого заимствована у Люли. И все вместе создавало иллюзию сходства. Все необходимые персонажи на Кристофер Рен — вполне подходящий мансар. Сомерс — не хуже Ламуаньона. У Анны был свой Россиин — Драйден, свой Буало — Поп, свой Кольбер — Годольфин, свой Лувуа — Пемброк и свой Тюрен Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем, все торжественно и пышно. И вензор в то время почти не уступал Марли. Но на нем лежал женственный отпечаток. Даже отец Телье Уанны носил имя Сары Дженнингс. Впрочем, к этому времени в литературе начинает звучать та ирония, которая пятью-десятью годами спустя воплотится в философию, и Свифт разоблачает протестантского Тартюфа, так же, как Мальер разоблачил тартюфа католика Несмотря на то, что Англия ссорится в это время с Францией и побеждает ее, она ей подражает и заимствует у нее просвещение. Все, что красуется на фасаде Англии, освещено лучами Франции. Жаль, что царствование Анны продолжалось только 12 лет, иначе англичане, недолго думая, стали бы говорить «век Анны», как французы говорят, «век Людовика XIV». Анна появилась на горизонте в 1702 году, когда Людовик XIV уже склонялся к закату. Восхождение бледного светила совпало с закатом светила пурпурного, когда во Франции царствовал король солнца, в Англии правила королева луна. Любопытный исторический факт. В Англии очень почитали Людовика XIV несмотря на то, что вели с ним войну. «Именно такой король и нужен Франции», — говорили англичане. Любовь англичан к своей свободе не мешает им мириться с рабством других народов. Благожелательное отношение к цепям, сковывающим соседа, приводит англичан к восторженному преклонению перед деспотами. В общем, Анна осчастливила свой народ, как говорит французский переводчик книги Биверелла, с любезной настойчивостью упоминая об этом трижды. на шестой и девятой страницах своего посвящения и на третьей странице предисловия. Четвертое. Королева Анна не очень благоволила к Джезиане по двум причинам. Во-первых, потому что находила герцогиню Джезиану красивой. Во-вторых, потому что находила красивым жениха герцогини Джезианы. Чтобы возбудить зависть женщины, Необходимы два повода. Королеве же достаточно одного. Она сердилась на Джозиану еще за то, что Джозианна была ее сестрой. Анна была против красивых женщин. Она считала, что это развращает нравы. Что касается ее самой, она была некрасива, но, конечно, не по своей воле. Непривлекательной внешностью Анны отчасти объясняется ее религиозность. Умница и красавица Джузиана раздражала королеву. Хорошенькая герцогиня не совсем желанная сестра для некрасивой королевы. Была еще одна причина для недовольства. Происхождение Джузианы. Анна была дочерью Анны Хайт, простой леди, на которой Иаков II женился, хотя и неудачно, но вполне законным образом, когда еще был герцогом Йоркским, зная, что в ее жилах есть не королевская кровь, Анна чувствовала себя королевой лишь наполовину. Джузиана, явившаяся на свет совсем незаконно, точно подчеркивала не вполне безупречное происхождение королевы. Дочери от неравного брака было досадно видеть рядом с собою внебрачную дочь. Напрашивалось какое-то неприятное сравнение. Джузиана имела право заявить Анне: Моя мать ничуть не хуже вашей. При дворе об этом не говорили, но, вероятно, думали. Это раздражало ее королевское величество. К чему здесь этот Джезиана? Зачем она вздумала родиться? Кому вообще понадобилась этот Джезиана? Некоторые родственные связи бывают унизительными. Однако внешне Анна относилась к Джезиане благосклонно. Возможно, она даже полюбила бы ее, не будь герцогиня, ее сестрой.